Он мрачно думал о далеких и близких, о тягостной людской судьбе, о собственной, склонившейся к закату жизни, о любимой дочери своей. Его телеграмму Анна Иннокентьевна получила ночью, с трепетом прочла, ударилась в радостные слезы. «Папенька, жив-здоров! Папеньку не засудили!» Утром пошла к Нине Яковлевне поделиться своей новостью и пес погрустить с хозяйкой о ее беде. Но дом Громовых в это утро не был описален. В четыре телеграммы поставили в его жизни все на свои места. Нина Яковлевна внешне выражала большую радость, но что у нее в душе, никто никто не знал. Даже Протасов, даже священник, которому заказан был благодарственный молебен о здравии в путь шествующего раба Божия Прохора. И всякий отнесся к странной игре судьбы по-своему. Мистер Кук, совершенно протрезвев к утру, быстро вскочил с кушетки, потянулся и закурил трубку. Вместе с солнцем... В лицо ему глянул предстоящий кошмар сегодняшнего дня. Нет, довольно быть тряпкой. Сейчас же пойдет к своей Мадонне и... Либо буду паном, либо очень пропаду. Попробовал думать он по-русски. Иван, усердивая и подавая барину халат, сказал, Прохор Петрович, живы-здоровы, скоро изволят прибыть. Изо рта остолбеневшего мистера Кука упала трубка и раскололась надвое. Пятилетняя Верочка втолковала Волку. «Волченька, серенький, папочка скоро приедет. и богу вот увидишь, телеграмм пришел». Волк крутил хвостом, лизал ей лицо и руки. Он внимательно прислушивался к человеческим речам, проникался в общем приподнятым в доме настроением, часто вскакивал на подоконник, подолгу смотрел вдаль, где вот-вот должны забрякать бубенцы зверь-тройки. Да, всяк отнесся к судьбе хозяина, как подсказывало сердце. Пропившийся филька в корень дал крепкий зарок не пьянствовать. Ел толченый лук, запивал водой. «Ах, беда, вот беда, влетит мне!» Напротив, дьякон Ферапонт с утра ушел к ханкарке сказав жене, что идет в кузню на работу. Весь день в радости пил, чтобы не услыхала манечка, в тьме голоса, словословил Бога, спасшего Прохора Петровича от смерти. Андрей Андреевич Протасов, получив известие, присвистнул как-то на два смысла и нахмурил брови. Рабочие стали молчаливы, нагоняя пропущенное, работали с усердием, вздыхали. Угрюм река по-прежнему катила свои воды, с виду равнодушная ко всему на свете. Сроко плавно, стремясь в солнечную даль, она омывала земные берега, Где назначена могила каждому. Наденька и пристав злобно фыркают друг на друга, как кошка и собака. Пан Парчевский с утра мается резкими приступами частого расстройства желудка. Инокентий Филатыч едет, угрюм река течет. Но мы обязаны знать, что было в Питере до отъезда Иннокентия Филадыча. На другой день после происшествия Яков Назарыч с разрешения врача показал Прохору заметку о его смерти. Прохор прочел, улыбнулся, а потом рассмеялся громко во все легкие, но тут же схватился за грудь и болезненно сморщился. Тем же утром Автор этой заметки, хроникер желтой газетки «Какин», в люстриновом разлетайчике, в длинном свето маринованной куропатке галстуке, написал за десятку опровержения, смысл которого был подсказан пострадавшим.